Овечка стоит перед выбором, завеса тайны приоткрывается, Бергман и Кляйнхольц, и почему Пиннеберг не может жениться. Они сами толком не знают, как добрались обратно через все эти темные, захламленные помещения, держась за руки словно испуганные дети. Тем не менее, сейчас они стоят в своей комнате, тоже какой-то неживой, стоят рядом в темноте как будто бы не желают включать свет, словно боятся, что он окажется таким же тусклым, как мутная старухина лампочка. «Кошмар какой!» — говорит овечка глубоко дыша. «Да уж», — соглашается Пиннеберг. И после паузы повторяет. «Да уж». «Овечка, она же совсем сошла с ума, эта женщина, горюя по своим деньгам». «Так и есть. А мне...» Они по-прежнему стоят во тьме, взявшись за руки а мне придется целыми днями сидеть дома одной, и она в любой момент может ко мне заявиться. ну уж нет, нет. Успокойся, овечка. Когда я с ней разговаривала она вела себя совсем иначе. Может, это только один раз. «Молодые люди», — вспоминает овечка. Она говорит это так мерзко, как будто мы чего-то не знаем. «Милый, любимый мой, я ни за что не хочу стать такой, как она». «Правда же, я такой не стану? Мне страшно». «Ну ты же овечка», — говорит он, обнимая ее. «Она такая беспомощная, такая взрослая и беспомощная, и так льнет к нему в поисках защиты. Ты овечка, и овечкой останешься. Разве ты можешь превратиться в старуху Шаренхёфершу?» «Надеюсь, что нет. А вдруг нашему малышу навредит то, что я буду здесь жить? Ему нельзя пугаться». «Его мама должна быть веселой, чтобы он тоже рос веселым». «Да-да», — отвечает Ханнес и гладит ее. «Все будет хорошо». «Вот ты так говоришь, но почему ты не обещаешь, что мы отсюда съедем? Причем немедленно». «Ну как мы можем съехать? Разве у нас есть деньги, чтобы полтора месяца оплачивать две квартиры?» «Ох уж эти деньги!» — негодует она. «Значит, я должна тут сидеть, нервничать» а малыш пусть родится со страшилищем, и все из-за каких-то денег. Да. Ох уж эти деньги, — говорит он. Деньги и зло, и благо. Пиннеберг баюкает жену в объятиях. В этот миг он вдруг почувствовал себя мудрым и опытным. Вещи, которые прежде были для него важны, больше не имеют значения. Можно быть честным. — Никаких особенных дарований у меня нет, овечка, — говорит он. Высоко мне не взлететь. Так что деньги нам всегда придется считать. «Ох, милый!» — нараспев тянет овечка. «Ох, милый!» Ветер колышет белые занавески на окнах. Комнату заливает мягкий свет. Словно влекомые волшебной силой, они рука об руку подходят к открытому окну и выглядывают наружу. Луна озаряет землю. Справа мерцает и танцует одинокий огонек, последний газовый фонарь на фельдштрассе. Перед ними прекрасная картина. Прогалины уютного света чередуются с глубокими, мягкими тенями там, где растут деревья. Тишь такая, что даже здесь, под самой крышей, слышно, как журчит по камням штрела. Ночной ветер ласково овивает их лбы. «Какая красота!» — говорит она. «Какой покой!» «Да», — соглашается он. «Хорошо тут. Вдохни поглубже. Воздух здесь совсем не такой, как у вас в плаце». «У нас в плаце. плац это больше не у меня. Я там не живу. Мой дом в зеленом тупике у вдовы Шаренхёфер. И больше нигде». И больше нигде. «Ну что, сходим вниз?» «Не сейчас, милый. Давай пока приляжем. Мне нужно тебя кое о чем спросить». «Сейчас начнется», — пронеслось у него в голове. Однако она ни о чем не спрашивает. Просто лежит, и ветер треплет светлые волосы на ее лбу, сдувает их то так, то этак. Он не может отвести от них глаз. «Так спокойно?» — говорит овечка. — Да, — соглашается он. — Слышишь? — восклицает она. — Где-то далеко звучит музыка. Оркестровая, понимают они, но что именно играют, непонятно. Ни тот, ни другая в музыке не разбираются. — Тут где-то неподалеку есть ресторан? — спрашивает овечка. — Нет, нигде нет, — отвечает ей супруг. — Откуда же она доносится, эта музыка? Они снова прислушиваются. Потом он высвобождается из ее объятий и растворяется в комнате. А она все вглядывается в ночь, где стремительно восходит луна, словно на глазах карабкается в небо ступенька за ступенькой. Милый возвращается. «Пойдем, овечка, послушаешь?» Он проводит ее под шпалерой в спальню и делает знак не шуметь. Музыка здесь звучит отчетливее, хотя все еще очень тихо. «Калибе», — поясняет Пиннеберг. «Редактор. Радио. Я сегодня вечером обратил внимание, что на крыше торчит антенна. Что же так тихо? Неужели не может включить погромче, чтобы и мы послушали?» Он, похоже, в музыке хорошо разбирается. В газете частенько выходят его музыкальные заметки. Но я их, по правде говоря, не читаю. «Ложись-ка спать, овечка. Давай еще немножко посидим у окна». Завтра утром можно будет выспаться, в воскресенье ведь. И потом, я же так и не спросила. Ну так спрашивай. Пеннеберг немного раздражён. Он достаёт сигарету, осторожно закуривает, делает глубокую затяжку и говорит опять, но уже заметно мягче. Спрашивай, овечка. А сам сказать не хочешь? Ну я ведь даже не знаю, о чём ты хочешь спросить. Ты знаешь, возражает она. — Вовсе нет, овечка. — Ты знаешь. — Раз я говорю тебе, что... — Ты знаешь. — вечка пожалуйста, хватит глупостей, спрашивай. — Ты знаешь. — Ну, нет так нет, — обижается он. — Милый, — говорит она. — Милый, помнишь, как мы тогда в плаце сидели на кухне? В день нашей помолвки. Было совсем темно, и столько звезд на небе, и мы время от времени выходили на балкон. «Да», — бурчит он, — «прекрасно помню, и что?» «А не помнишь, что мы тогда обсуждали?» «Ну, послушай, мы же столько всего тогда наболтали, как все упомнить?» «Но мы тогда кое о чем договорились. Даже пообещали друг другу...» «Не понимаю, о чем ты!» — роняет он. Перед фрау Эммой Пиннеберг, урожденной мершей, простирается озаренный лунным светом пейзаж. Справа мигает газовый фонарь, А прямо напротив, ещё на этом берегу штрелы виднеется купо деревьев. Пять или шесть древних лип, насколько овечка смогла разглядеть днём. Она уже твёрдо решила, не откладывая, наведаться туда в воскресенье. штрела журчит, ночной ветерок приятно вивает лицо. И всё вообще до того приятной и до того неохота портить такой приятный вечер. Но у овечки внутри что-то зудит, не даёт покоя будто некий голос твердит ей, мол, за всей этой приятностью кроется какое-то надувательство, обман. Стоит только в него поверить, и угодишь в грязь по самые уши. Овечка резко поворачивается к пейзажу спиной и произносит: "Как же так? Мы ведь обещали. Поклялись, что всегда будем друг с другом честны, что у нас не будет друг от друга никаких тайн". "Позволь-ка. Дело было не совсем так. Это ты мне обещала, «А ты, значит, честным быть не хочешь?» «Конечно, хочу. Но есть вещи, которые женщинам знать не обязательно». «Вот как!» — говорит овечка, сражённая на повал. Но быстро оправившись, выпаливает. «А ты шофёру дал пять марок, хотя стоит такая поездка две сорок, это тоже такая вещь, которую женщине знать не обязательно? Он ведь нам чемодан на самый верх притащил и всё твоё постельное бельё». «За две шестьдесят?» А руку в карман ты почему сунул, так, чтобы кольца не было видно? Почему машину заказал закрытую? Почему в магазин со мной спускаться не стал? Почему люди могут обидеться на нас за то, что мы поженились? И почему...» «Овечка», — говорит он, — «Овечка, мне бы не хотелось». «Это бред какой-то, милый», — перебивает она. «У тебя не должно быть от меня тайн. Где начинаются тайны, там возникает ложь, и будет у нас всё так же, как у всех». Мы же хотим быть настоящими товарищами, милый. А товарищи поддерживают друг друга и в горе, и в радости. Да, овечка, ты права, однако же. Ты что угодно можешь мне сказать, милый, что угодно. Сколько ты меня овечкой не называй, но я же не овечка, я вижу. Обещаю, ты меня не смутишь, не ужаснешь, я ни в чем тебя не упрекну, я же... Да-да, овечка, понимаешь, все не так просто. Я давно хотел, но... Это такая глупость, звучит, ну, просто очень... «Это из-за другой девушки?» — решительно спрашивает она. «Нет, нет, или да, но не в том смысле, в каком ты думаешь». «А в каком? Объясни, милый. Я же место себе не нахожу, как будто мы не муж с женой. Рассказывай скорей «Как скажешь, овечка». Но он снова медлит. «А может, лучше недельки через четыре?» Она делает нетерпеливый жест. «Или хотя бы через неделю, сию же секунду, на этом самом месте. Думаешь, я засну? Я же всю ночь буду голову ломать. Из-за девушки, но не из-за девушки. Что это за игры?» «Ладно, тогда слушай. Начать придется с Бергмана. Ты же знаешь, когда я приехал в Духеров, то сначала служил у Бергмана. «Текстиль, да, текстиль, по-моему, гораздо приятнее, чем картошка и удобрение. Удобрение вы и навоз продаете?» «Нет, овечка, либо ты слушаешь. Я слушаю, слушаю». Усевшись на подоконник, она посматривает то на милова то на озаренный луной пейзаж. Наконец-то можно снова на него смотреть. Тихонько поет радио. «Так вот, у Бергмана я был старшим продавцом, получал 170 марок». «Ну, знаешь ли, старший продавец и 170 марок, да угомонись же ты!» «Тогда мне регулярно приходилось обслуживать Гера Эмиля Кляйнхольца. Он часто приходил, покупал костюмы, ему постоянно нужны были новые. Он ведь пьет. А куда деваться, если по работе имеешь дело с крестьянами и крупными землевладельцами? При этом выпивку он переносит плохо». Валяется потом на улице. Костюм, естественно, в конец испорчен. Ох, а как он выглядит? Так ты дослушай. Его всегда обслуживал я. Ни начальнику, ни начальнице никогда не удавалось ему угодить. Если я не выходил, они оставались без прибыли, а я всегда обеспечивал им продажи. И при этом Кляйнхольц постоянно мне твердил, мол, не хочу ли я сменить работу, не надоело ли мне торговать у евреев, Вот у него магазин чисто арийский, и свободно место бухгалтера, да и зарплата повыше. И заводил эту песню каждые четыре недели, если не чаще. А я думаю, ну-ну, трепли языком. Лучше синиться в руках. И Бергман вовсе не так плох. Скуповат, конечно, зато никогда не торгует из-под прилавка, со служащими всегда уважителен. А когда продажи хорошая, обязательно похвалит. «Какой же вы молодец, Пиннеберг! Если вы откроете в Духерове свою торговлю, я уйду!» В тот же самый день, когда откроетесь, я закроюсь и уйду на покой. Вот какой вы молодец, Пиннеберг!» «Такие разговоры он вел, чтобы экономить на твоей зарплате!» Пиннеберг сердится. «Нет, он от чистого сердца! К тому же я и правда хороший продавец!» «Тогда почему же ты ушел от него к Кляйнхольцу?» «Да, из-за ерунды!» «Понимаешь, овечка, у нас в Духерове так заведено, что рабочую почту мы по утрам забираем сами!» Обычно посылаем учеников. Так же делают и наши конкуренты, и Штерн, и Нойверт, и Мозес Минден. Ученикам строго-настрого запрещено показывать посылки друг другу. Они должны сразу же вымарать имя отправителя на пакете, чтобы конкуренты не прознали, где мы закупаемся. Но ученики все знакомы по ремесленному училищу, часто забывают вычеркнуть имя, а некоторых специально поцелают вынюхивать. Особенно этим отличается Мозес Минден. «Как же у вас всё мелко!» — поражается овечка. «Да у больших не лучше. Просто методы другие. Так вот, однажды Рейхсбаннер решил закупить 200 ветровок и разослал по нашим четырём магазинам готового платья запросы касательно ассортимента. А у нас был отличный поставщик, и ткань хорошая, и фурнитура. Ну, мы ведь знали, что они вынюхивают, хотят выяснить, откуда у нас такие модели. И Штерн, и Минден, и Нойверт. А поскольку на учеников положиться нельзя, я сказал Бергману, «Я сам пойду, сам буду забирать почту в эти дни». «И что? Конкуренты обо всем прознали не терпиться овечки?» «Нет». Он даже обиделся. «Разумеется, нет. Стоило какому-нибудь ученику хотя бы с десяти метров скосить глаз на мои посылки, как он получал от меня подзатыльник. Заказ отдали нам!» «Ах, милый, ну рассказывай скорее, ведь не поэтому же ты ушёл от Бергмана!» «Да я ведь уже сказал», — смущается он. «Там ерунда вышла. Две недели я сам забирал почту. И начальнице это очень понравилось. Всё равно с восьми до девяти в магазине мне делать нечего, а ученики в это время могли прибираться на складе. И она заявила, «Пусть Гер Пиннеберг теперь ходит на почту всегда». А я ответил, «Нет». «С какой стати?» Я старший продавец, я не буду изо дня в день бегать с посылками по городу». А она сказала «Будете», а я ответил «Нет». В конце концов мы страшно поругались, и я сказал ей «Вы не имеете права мне приказывать. Мой наниматель — ваш муж». «И что же сказал начальник?» «А что он скажет? Не пойдет же он против жены?» Он долго меня уговаривал, но я стоял на своем, и в итоге он сказал так смущенно. «Что ж, в таком случае нам придется расстаться, Герпиннеберг». А я ответил, «Хорошо, доработаю до конца месяца и до свидания». Он сказал, «Вы ещё передумаете, герпинеберг Я бы передумал, но, как назло, именно в этот день в магазин заходит Кляйнхольц, замечает, что я не в духе, вытягивает из меня всю эту историю и вечером зовёт к себе. Там коньяк, пиво, слово за слово. И домой я вернулся старшим бухгалтером с окладом в 180 марок. Хотя в бухучёте почти ничего не смыслил. «Ох, милый, а тот твой начальник, Бергман, он что сказал?» Расстроился, конечно. Принялся уговаривать, всё твердил, «Одумайтесь, герпинеберг вы же осознаёте, что идёте на верную погибель. Неужели хотите жениться на Шиксе, видя, как её папаша из-за её мамаши спивается, а эта Шикса ещё похлеще мамаши?» «Вот прямо так и сказал?» «Видишь ли, здесь ещё остались настоящие правоверные евреи. Люди они приличные. Тут я ручаться готов. Совершенно приличные люди. Гордятся своим еврейством. У Бергмана даже присказка была. «Не будь негодяем, ты же еврей». «Я евреев не очень люблю», — говорит овечка. «Так что там с дочкой?» «Да вот, представляешь, в ней-то и загвоздка. Я четыре года прожил в Духерове и не знал, что Кляйнхольцу не имется выдать дочку замуж». Там и мать не подарок, целыми днями бронится и разгуливает в вязаных кофтах. А уж дочка Мари — настоящая стерва. И тебя хотели на ней женить, мой бедняжечка. И до сих пор хотят, овечка. Кляйнхольц нанимает только неженатых. Сейчас нас трое, и я первый кандидат. На меня они буквально объявили охоту. А сколько ей лет этой Мари? Не знаю, бросает он. А впрочем, подожди «Тридцать два или тридцать три? Какая разница? Все равно я на ней не женюсь!» «О, боже, бедненький мой мальчик!» — жалеет его овечка. «Как такое вообще возможно? Двадцать три и тридцать три?» «Конечно, возможно!» — ворчит он. «Еще как возможно!» «Может, она выгодная партия?» «Да знаешь, не очень-то», — говорит Пиннеберг. «Дело у них не такое и прибыльное. Старик Кляйнхольд слишком много пьет, слишком дорого покупает» и слишком дёшево продаёт. Например, этой весной он проторговался на картошке, вот так вот. Да и потом фирма всё равно достанется его сыну, которому ещё только 10 мари же получит разве что пару-тройку тысяч марок, а то и меньше. Потому желающих особо и нет. «Вот, значит, как», — говорит овечка. «И ты это от меня скрывал? Поэтому надо было жениться тайно, ехать в машине с опущенной крышей и прятать руку с обручальным кольцом в кармане?» «Поэтому да». «Господи, овечка, если они узнают, что я женился, эти бабы меня за неделю выживут. И что тогда? Вернёшься к Бергману?» «Ни за что. Сама посуди». Сглотнув, он продолжает. «Бергман же предупреждал меня насчёт Кляйнхольца, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он тогда сказал, «Пиннеберг, вы ко мне ещё вернётесь. Куда вам в духерове податься, как не к Бергману?» не к Штерну же, где вы будете торговать ширпотребом под видом «интпашива», не к уже где каждому, кто купит больше, чем на пять марок, выдают будильник в подарок. Таки разве вы часовщик? Вам охота каждый день ругаться с людьми из-за того, что часы не идут, а штаны расходятся? И к Миндену вы не пойдете. Он уже пережил два банкротства и на всех парах идет к третьему. «Нет», — говорил он тогда, — «вы вернетесь ко мне, Пиннеберг. Я, конечно, приму вас обратно». Но сперва заставлю вас меня упрашивать. Вы как минимум месяц проторчите на бирже труда и будете упрашивать меня вас взять. Вы должны быть примерно наказаны за своё безрассудство. Вот что заявил мне Бергман. Так что к нему мне путь заказан. Не пойду к нему и точка». «Но если он прав? Ты же сам теперь видишь, что он прав?» «Овечка», — с мольбой говорит Пиннеберг. «Пожалуйста, дорогая моя овечка, не проси меня об этом». — Разумеется, он прав, а я повёл себя как осёл и не развалился бы, если бы поносил эти посылки. Если ты будешь меня уговаривать, я в конце концов к нему пойду, и он меня возьмёт. Но тогда и хозяйка, и весь персонал, и другой продавец, этот дурак Мамлак, они же мне проходу не дадут, будут смеяться. И я тебе этого не прощу. — Нет, нет, я ни о чём просить не буду, как есть, так и есть. Но ты не боишься, что правда выплывет наружу, даже если мы будем очень осторожны? «Этого нельзя допустить. Этого нельзя допустить. Я все продумал, все устроил. Будем жить здесь, на отшибе. В городе вместе появляться не будем. А если вдруг столкнемся на улице, даже здороваться не станем». Овечка долго молчит, прежде чем ответить. «Жить мы здесь не останемся, милый. Ты же это понимаешь? Ты хотя бы попытайся, овечка», — просит он. «Хотя бы ближайшие четырнадцать дней до первого числа». Раньше мы все равно не сможем разорвать договор. Задумавшись, она вглядывается в их конный манеж, но в нем уже ничего не видно. Слишком темно. Она вздыхает. «Так и быть, милый, попытаюсь. Но ты же сам чувствуешь, что это ненадолго, что пока мы здесь, нам не стать по-настоящему счастливыми». «Спасибо тебе», — говорит он. «Спасибо. А там что-нибудь найдется, я обязательно что-нибудь найду, только бы работу не потерять». Только бы не это, соглашается она. Они бросают последний взгляд за окно, на тихий, озарённый лунным светом пейзаж и идут в постель. Занавески можно не задергивать заглядывать в окно некому. Засыпая, они слышат музыку, доносящуюся снизу. Среди ночи Пиннеберг просыпается. Что-то не в порядке. Проморгавшись с просонок, он видит, что над Овечкиной постелью Высится белый призрак. Это и есть овечка. Она пытается руками стереть белые пятнышки лунного света с одеяла и что-то испуганно бормочет себе под нос. «Что ты делаешь, овечка?» — в ужасе спрашивает он. «Всё масло вытекло», — чуть не плачет она. «Когда бурмейстерша увидит, я опять буду виновата. А оно не оттирается, не оттирается». Пиннеберг невольно смеётся. «Что ты, овечка, здесь нет ни масла, ни бурмейстерши?» «Ты со мной? Со своим милым?» Она не слушает его, трет и трет, причитает и причитает. В конце концов он встает и укладывает ее в постель. Вечка, толком не проснувшись, тут же снова засыпает. Он еще долго лежит, не смыкая глаз, и с ненавистью думает об этой бурмейстерши, которую никогда не видел». Обо всех сотрудниках, которые издеваются и запугивают хуже начальства, которые в извели такое нежное, славное создание, как овечка. Пеннеберг решает никогда больше не раздавать подзатыльников ученикам, не бронить младших продавцов и вообще стать к окружающим намного-намного добрее. Супружеская жизнь предоставит ему массу возможностей воплотить это намерение в жизнь. Еще не одну ночь овечку будут преследовать в кошмарах и бурмейстерша, и неотесанный братец Карл и глумливый папаша.